Глава четырнадцатая За восемьдесят часов, прошедших с пятидесяти минут второго в ночь на пятницу, когда Сара Джаффи сообщила мне по телефону о пропаже ключей, до девяти часов утра в понедельник, когда я позвонил Вульфу из кабинета комиссара полиции, спать мне довелось, пожалуй, часов пять, не больше. Первые два часа из этих восьмидесяти я провел в квартире покойной Сары Джаффи, Большей частью, когда уже появились хоть какие-то взрослые и спасли меня от Кейси. За столом в нише, где я завтракал с Сарой в среду утром. Провел, отвечая на вопросы практически мне незнакомого капитана по фамилии Олмстед из убойного отдела западного Манхэттена. После третьего удушения весь отдел, естественно, так и брызгал раскаленным маслом. Эксперты на квартире Сары Джаффи в ту ночь... отрывались на полную катушку. Использование убийцы бронзового тигра и шнура, срезанного с жалюзи в нише, показывало, что он не ограничился передвижениями по прихожей, поэтому в квартире не осталось ни одного квадратного дюйма, не присыпанного порошком для выявления отпечатков и неисследованного под лупой при косом свете. 4.30 Меня доставили в девятнадцатый участок на восточной шестьдесят седьмой улице. Отвели наверх, в кабинет к лейтенанту и еще одному детективу, вооруженному грудой стенографических блокнотов. Велели дать полный отчет о собрании в кабинете Вульфа до последнего слова и движения каждого присутствовавшего. На это ушло четыре часа, в последний из которых мы втроем приговорили с десяток сэндвичей с ветчиной «Шесть мускусных дынь и галон кофе, щедро оплаченных из моего кармана». После допроса мне позволили связаться с Вульфом по телефону. «Звоню из полицейского участка», — сообщил я. «Под боком у меня лейтенант, а на параллельном аппарате сержант, поэтому не говорите ничего лишнего». «Меня не арестовали, хотя формально я виновен во взломе и незаконном проникновении, потому что разбил стекло в двери». и вошел. И за исключением этого докладывать больше нечем. Не знаю, когда буду дома. Я предоставил им полный отчет о прошлом вечере в нашем кабинете. Они как пить дать обратятся за ним и к вам. Уже в одиннадцать часов прибудет лейтенант Роуклиф. Я вынужден был согласиться его принять. Ты позавтракал? Не задать подобный вопрос он не мог. Я ответил, что сыт. После этого Лейтенант сержантом оставили меня, и я битый час просидел в кабинете под присмотром полицейского в форме. Мне уже начинало казаться, что история вот-вот пойдет на второй круг, за исключением разве что детали с наручниками, когда явился детектив и велел мне двигать вниз. Шагая впереди его, я проследовал на улицу, и, черт побери, там опять поджидало такси. Оно доставило нас... на Леонард-стрит, 155, где детектив отвел меня наверх в кабинет. И кто бы, вы думали, явился ко мне? Мой друг Мандельбаум, помощник окружного прокурора, бестолку уточивший со мной лясы во вторник. Но и спустя четыре часа, насколько мне представлялось, толку мы так и не добились». Я мучился ощущением, будто меня тщательно экзаменуют на предмет того, что, где и когда произошло. Просто чтобы посмотреть, выдержу ли я экзамен. И это не имеет никакого отношения к поискам сукиного сына, за которым я охочусь. При необходимости я вполне способен проявлять терпение и теперь старался изо всех сил, Однако прошло уже более двенадцати часов с тех пор, как я открыл дверь и увидел ее там, на полу, с вывалившимся языком. Я ответил на целую пропасть вопросов. По истечении четырех часов Мандельбаум оттолкнулся в кресле от стола, встал и заявил. «Кажется, на этом все. Ваши показания распечатают, и я отвезу копию в Верхний Манхэттен этим вечером или утром». Скорее всего, утром я позвоню вам, чтобы вы приехали и подписали их. Постарайтесь быть рядом с телефоном или давайте о себе знать». Я нахмурился. «Вы хотите сказать, что я могу идти?» «Конечно. Обстоятельства оправдывают способ, которым вы проникли в здание, а поскольку вы согласились возместить ущерб, иска против вас не последует. Оставайтесь по месту жительства, конечно же, и на связи». Он бросил взгляд на запястье. «Меня ждут». С этими словами он пошел к двери. Тут на меня накатило нечто испытанное прежде. Внезапно я обнаружил, что решение уже принято. Принято мной, по зрелым размышлении, хотя и без моего ведома. И для этого понадобилось всего секунда, ведь решение являлось беспрецедентным. Представитель закона велит мне возвращаться домой, к Нировульфу, А я не хочу и не собираюсь. «Подождите!» — выкрикнул я, и Мандельбаум остановился. «Я выложил вам все, что знал, и попрошу кое-что взамен. Немного. Я хочу увидеться с инспектором Крэмером, и немедленно. Он занят, и я не знаю, где он. Может, до завтра буду его искать. Организуйте мне встречу». «По данному делу?» — насторожился он. «Да». «С какой стати?» Он может согласиться на мое предложение, а вы нет. Не опаздывая он к следующему клиенту, наверняка принялся бы спорить. А так, взглянул на часы, подошел к телефону и стал звонить. Даже для него, помощника окружного прокурора, ведущего дело ИЦ Фомас, это обернулось то еще работенкой. Но через десять минут телефонных переговоров он сообщил. «Инспектор на совещании у комиссара». Отправляйтесь туда, запишитесь на прием и ждите. Я поблагодарил его вдогонку. За все это время пообедать мне так и не удалось, и по пути на Сентер-стрит, которая была совсем недалеко, я купил четыре аппетитных банана и зашел с ними в кафешку, где запил их пинтой молока. Обстановка у кабинета комиссара полиции Скиннера многообещающей не выглядела. Не потому, что в просторной оживленной приемной толклось множество посетителей всех мастей. Это-то было вполне обычным. Просто мне не удалось выяснить, с кем разговаривал Мандельбаум. Никто даже не подтвердил, что Крэмер все еще у комиссара. Что еще хуже. В кабинете Скиннера имелась вторая дверь, выходившая в коридор за углом. Следить сразу за двумя выходами непросто. Тем не менее, я попытался. Вышел в коридор, свернул за угол и прямо у той другой двери наткнулся на сержанта Перли Стеббинса. Завидев меня, он непроизвольно зарычал. Я подошел к нему. — Я тебя когда-нибудь просил об одолжении? — Никогда! — прохрипел он в своей обычной манере. — Ты не такой тупица! — Только не сейчас. Я собираюсь пристать к инспектору Крэмеру, когда он выйдет. Попрошу... уделить мне пять минут, а ты будь любезен. Подержи рот на замке. Можешь, конечно, все мне испортить, но зачем? Я добропорядочный обыватель, плачу налоги, а в тюрьме оказывался всего лишь девять раз. — Но он очень занят. — Я тоже. — Что ты хочешь спросить у него? Ответ был у меня наготове но так и не понадобился. Распахнулась дверь, из кабинета к нам вышел Крэмер. Поглощенный своими мыслями, он не заметил меня и собирался пройти мимо, но я встал у него на пути. «Ты!» В восторг он отнюдь не пришел и метнул свирепый взгляд в перли. «Это еще что такое?» «Это моя идея, инспектор», вмешался я. «Мне есть что сказать. Если поблизости имеется свободный кабинет, пяти минут хватит». «У меня нет времени». «Тогда четыре». «Тебя подослал Вульф?» — нахмурился он. «Нет, это моя идея», — с нажимом ответил я. «Так в чем дело? Можно поговорить прямо здесь». Он прислонился к стенке, я встал напротив. Перли замкнул нашу компанию в треугольник. «В офисе кружного прокурора мне велели идти домой», — начал я. «Вместо этого я пришел сюда искать вас. Вы слышали во вторник, как мистер Вульф назвал меня клиентом? то была шикарная хохма, хотя он и говорил более-менее серьезно. «Достаточно серьезно, чтобы послать меня разведать, получится ли устроить переполох в Софтдауне. И мне повезло. Прошлым вечером они все явились». «Мне об этом известно». «Понял. Я ощущал некоторую вину за иц «Допускаю». Лишь по трагической случайности мое желание использовать ее для невинного розыгрыша привело к такому вот исходу. Но, естественно, я хотел поймать ублюдка, устроившего этот исход. Это мне тоже известно. Ближе к делу. Как раз к нему подошел. С Сарой Джаффи совсем другая история. Беда с ней произошла не только по трагической случайности. Пока она рассказывала мне по телефону о пропавших ключах, Убийца прятался в чулане и поджидал ее. Я объяснил ей, что делать. Мне не особо верилось, что он где-то в квартире. Один шанс из сотни никак не больше. Я не знал ни единой причины, по которой кто-то мог желать ей смерти, и не знаю до сих пор. Я проинструктировал ее, исходя из этого убеждения, а ведь мог бы велеть ей бежать к открытому окну и звать на помощь. Вполне возможно, это спасло бы ее». Или же посоветовать чем-нибудь вооружиться, например, табуреткой, стоявшей прямо у телефона. Прислониться к стене и лупить по ней, кричать, что есть мочи, пока кто-нибудь не придет. Это могло бы не только спасти ее, но и позволить схватить его. Но я не сделал этого. У меня было припасено кое-что получше. Я велел ей идти в прихожую, а затем к входной двери, и все для чего чтобы она оказалась в нескольких футах от чулана где он прятался чтобы он услышав как она приближается и проходит мимо распахнул дверь шагнул к ней и ударил это я сказал ей как поступить и она исполнила мои указания хотя и признавалась что большая трусиха черт тут дело не в трагической случайности так чего ты хочешь медаль на грудь проскрежетал кремер нет благодарю Мне нужен шанс схватить его. С тем, что у меня на душе, я не пойду домой просиживать задницу и ждать, когда на мистера Вульфа снизойдет гений, а вечером просто отправляться в кровать. Так уж получается, что я в состоянии вам помочь. И я хочу это сделать. Например, вы, конечно, допросили всех присутствовавших у Вульфа вчерашним вечером. Но вы не закончите с ними пока, если дело не будет раскрыто. Ключи украли прошлым вечером. в кабинете мистера Вульфа. Наверняка это произошло за моей спиной, поскольку глаз у меня наметанный, и вчера он уж точно не скучал. Если вы допрашиваете кого-то из них прямо сейчас, позвольте мне поприсутствовать и внести поправки, если моя память заявит о подобной необходимости. И так можно продолжать, пока вы его не схватите. Я могу быть вам полезен. Я был там прошлым вечером. и наблюдал за происходящим, а потому знаю про то, когда ключи могли украсть, а когда нет. Больше, чем можно выяснить за целый месяц допросов. Еще я с удовольствием помогу любым другим доступным способом, если только мне не надо будет переводить лейтенанта Роуклиффа за руку через дорогу». отход типичный для Вульфа», — вмыкнул он. «Нет». — Единственный мой разговор с мистером Вульфом состоялся этим утром в девять. Надо мной нависал лейтенант, а сержант слушал нашу беседу по телефону. Это сугубо личное, как я и говорил. Просто потому, что некоторое время мне явно будет не до сна. Крэмер повернулся к Перли. — Он там был и мог бы помочь. Ты знаешь его, как и я. Что скажешь? Он не врет. — Вряд ли. поддержал меня сержант. «Мозги у него уж давно пухли. А тут еще и досталось как следует. Такого ему не вынести, я бы согласился. Вышвырнуть его мы всегда успеем». Кремер перевел взгляд на меня. «Если это какая-то хитрость, я тебя за ребра подвешу. И смотри у меня, чтобы до Вульфа ничего не дошло, ни единого слова, как и до прессы, и вообще до кого угодно. Так точно?» Вокруг этого дела и без того стоит невообразимый шум, как ты наверняка знаешь. А теперь, после третьей жертвы, еще одного удушения весь город взвыл. С твоих показаний сделали 12 копий. Одну из них прямо сейчас изучает сам комиссар. Заместитель комиссара Уэйт в кабинете дальше по коридору занят с Брукером. Окружной прокурор Боуэн у себя с мисс Дадой. А Мандельбаум после тебя должен был снова взяться за Хага, бывшего мужа. Можешь присоединиться к любому. Я предупрежу, что ты придешь. Или же ступай со Стеббинсом и мной. Мы собираемся заново допросить Хелмара. Для начала, пожалуй, отправлюсь с вами. Тогда пошли». Мой дебют в качестве добровольного помощника Нью-Йоркского полицейского управления во время допроса Перри Хелмера, сидевшего по левую руку от инспектора Крэмера, длился пять часов. Конечно, я отнюдь не впервые наблюдал Крэмера за работой, но тут обстоятельства были совершенно иными, и я без всяких оговорок выступал на его стороне. После всех тех бесчисленных случаев, когда прямо у меня на глазах Вульф раскручивал дело, угодить мне, пожалуй, было трудно, как никому другому. Однако, по моему мнению, Крэмер управился с Хелмером весьма неплохо. Вряд ли инспектору удалось прочесть мои показания более одного раза, с его-то занятостью. Однако представление кремера о собрании в кабинете Вульфа оказалось ясным и точным. Особого вклада в действо я не внес, сделал лишь несколько замечаний, да выступил с парой предложений, ни одной из которых не привело сколько-нибудь ощутимому результату. В девять часов вечера Хелмара без сопровождения отправили домой, предварительно сообщив, что, скорее всего, он снова понадобится утром. Кремер уехал на очередное совещание в кабинет комиссара, а мы с Перли покинули здание вместе. Он находился при исполнении 13 часов, и в его программе значились лишь еда и сон. Я предложил угостить его жареными моллюсками в ресторане улуи Уж не знаю, откуда я выяснил, что предлагать перли жареных моллюсков в этом заведении все равно что размахивать красной тряпкой перед лягушкой-быком. Наша близость, отнюдь не компанейская, никогда прежде не достигала пика совместной трапезы. Ввиду моего нового, пускай и временного статуса в Нью-Йоркском полицейском управлении, колебался он от силы секунды четыре-пять. В ресторане я настоял на том, чтобы Перли потоптался у телефонной будки с открытой дверью, пока я буду звонить Вульфу. Начал я с извинений. Мне следовало позвонить пораньше и предупредить, чтобы к обеду меня не ждали, но я был занят. Вместе с сержантом Стеббинсом присутствовал при допросе Перри Хелмера инспектором Крэмером. Мистер Крэмер полагает, раз уж я был на вчерашнем собрании, мои наблюдения могут оказаться полезными. И я с ним согласен. Сейчас собираюсь угостить сержанта Стеббинса кое-какими дарами моря, а затем для лучшего усвоения пищи отправлюсь в кабинет окружного прокурора и отмечусь на допросе Энди фомоса Либо его, либо Оливера Питкина. поэтому я снова не могу сказать вам, когда буду дома. Это тройное убийство, естественно, потребует откопов круглосуточной работы. И, возможно, я буду участвовать в ней, пока не свалюсь, в погоне за колоритным и страстным, согласно намеченному плану. Однажды я вам позвоню. В ответ раздался некий звук вроде подавленного смешка, совершенно неуместный. «Чертов дверной звонок трещит без передыху!» — пожаловался он. — Но мы с фрицем справимся. По возможности, держи меня в курсе. В трубке послышался щелчок. Я медленно повесил ее и на миг замер. Вульф сам натура весьма колоритная. Если он намеревался взяться за работу, то должен был настоять на моем немедленном возвращении. Если нет, ему полагалось выразить недовольство моим братанием с нашими заклятыми врагами. — Знаешь, — обратился я к Перли, — чудаки такие интересные люди. — Не для меня, — возразил он, — каждый чертов убийца, которого я когда-либо встречал, оказывался чудаком. К тому времени, как сержант покончил с двумя полными порциями жареных моллюсков, двумя кружками эля и парой кусков яблочного чизкейка, я был уже почти полностью в курсе результатов работы полиции. В четверг вечером слежки ни за кем не велось, даже за Энди Фомасом. Через пять минут после моего звонка Перли отправил двадцать человек проверить по телефону или же лично каждого присутствовавшего на собрании в кабинете Вульфа, не исключая Натаниэля Паркера, хотя четверо, в том числе Паркер, предположительно имели алиби, их пока только проверяли, окончательно подозрений не сняли ни с кого, равно как ни на кого не обратили особого внимания. Тут Перли мне попенял. Если бы я позвонил ему сразу после звонка Сары Джаффи, и он ухватился бы за это, и не только послал бы человека на 80-ю улицу, но и тут же принялся бы проверять всех причастных, то душитель был бы у нас в руках. Я согласился, но уточнил. «А принял бы он всерьез мой сигнал?» И сержант вынужден был признать, что нет. Главным образом потому, что никто и понятий не имел о каких-либо мотивах для убийства Сары Джаффи. Даже «расскажи я ему об угрозе Сары вчинить иск» было бы слишком большой натяжкой предполагать, будто ее за это прикончит. Относительно же алиби, подтвержденных или нет, копы подержались того же мнения, что и Вульф, когда он заявил Виоле Дадой, если она и не совершила убийства, то вполне могла их организовать. Перли сообщил, что полиция отрядила двадцать шесть человек, съевших собаку на подобной рутине, для выявления возможной связи между подозреваемыми и наемным убийцей. В известном смысле это было проще, но в то же время и сложнее — ведь охотились они за душителем, а не за стрелком. Пока копы не нашли таксиста, который между полуночью и часом сорока пятью высаживал пассажира у дома на восточной восьмидесятой или в непосредственной близости, равно как и забирал кого-нибудь оттуда после двух часов ночи. Поиски продолжались, хотя шансы представлялись незначительными. Всего лишь в трех кварталах располагалась станция метро. Ночного портье звали Уильям Фислер. Я не ошибся насчет него. Он и вправду оказался болваном. Поначалу он утверждал, будто с ноля тридцати до часа сорока пяти, период, когда убийца, должно быть, вошел в парадную и поднялся в квартиру, якобы неотлучно присутствовал на посту, стоял на страже возле парадного входа и отлучался лишь пару раз для поездки на лифте с жильцами. Затем Фислер... осознал, если будет и дальше держаться подобных показаний, получится, что убийца проник в здание и поднялся по лестнице во время его кратких поездок на лифте, а потому сделал разворот на 180 градусов. И в сущности признался, что занятый внизу сэндвичами и кофе едва ли вообще видел парадный вход. Примерно так же дело обстояло, и с часу пятидесяти восьми до двух двадцати трех, когда убийца должен был спуститься по лестнице, выйти на улицу и скрыться. Еще Фислер признал, что примерно без четверти два находился снаружи и держал дверь открытой, поскольку это входило в его обязанности. Согласно сообщению Сары, именно так все и было, когда она с Паркером подъехала на такси, и адвокат подтвердил. Алиби Паркера было железным. Сара сказала мне, что Паркер не заходил с ней в здание. Ночной портье таксист, которого, конечно же, отыскали, подтвердили это. С восьмидесятой улицы таксист отвез Паркера домой. Сама картина убийства особых вопросов не вызывала. Проникнув в квартиру, убийца вооружился бронзовым тигром и шнуром от жалюзи и спрятался в чулане. Если изначально он и замышлял напасть на Сару, как только она войдет, от этого намерения ему пришлось отказаться, поскольку с Сарой явился ночной портье, открывший ей дверь. Она тут же прошла к телефону в гостиной, чтобы позвонить мне. И, конечно, нападать на нее во время разговора было неразумно. Когда же убийца услышал шаги Сары, идущей в прихожую, он или не знал, что она не повесила трубку, или не смог устоять перед столь близкой целью, или же опасался, что она собирается выйти из квартиры. Как бы то ни было, он напал. Совершив преступление, он вышел из квартиры, спустился по лестнице и либо обнаружил, что в вестибюле никого нет и покинул здание через парадный вход, либо спустился в подвал и скрылся через служебный проход. Найденные в квартире отпечатки никому из подозреваемых не принадлежали. Ни на «Бронзовом тигре», ни на дверной ручке чулана их не оказалось вовсе. Полиция отчаянно искала мотив. В случае с пресс Иц он просматривался с той же очевидностью, что и нос на физиономии, и подходил всем пяти фигурантам. С Джаффи ничего подобного не наблюдалось. Для кого-то из совдаунского квинтета убить ее своими руками или же подослать к ней наемного убийцу только из-за угрозы иска было бы чистым безумием, а никто из пятерых как будто безумием не страдал. Выявление мотива у кого-нибудь из них послужило бы огромным подспорьем, и именно этой цели были подчинены допросы подозреваемых. Два часа из пяти, которые Кремер и я провели с Хелмером, ушли на тщательное и подробное выяснение его отношений с Сарой от начала и до конца. Перли основательно ввел меня в курс дела. Вряд ли он что-либо утаил, и я был тронут. Когда официант принес счет, и сержант попробовал настоять на совместной оплате, пошутив, что городские полицейские не голодают, я счел делом чести выложить всю сумму. В конце концов, я получил сполна, за все съеденное им. Ему было известно, что мое жалование больше его заработка раза в четыре. К тому же у Вульфа мне был обеспечен бесплатный стол и кров но он не собирался лакомиться жареными моллюсками за счет какого-то чертова богача. Пришлось заявить, раз уж я пригласил его, то на кону стоит мое доброе имя. На улице мы расстались, он двинулся на запад, а я... на Леонард-стрит. Мне предстояло выбрать между Фомасом и Питкиным, и по пути я проголосовал за Питкина.